Не люблю, Клеры. Извини, знакомы мы недавно, и я еще не успел изучить твои вкусы. А чего это ты такой добрый? догадалась спросить я, запихивая в рот бутерброд с колбасой. И чуть не подавилась, услышав ответ: Новости скверные, и я пытаюсь компенсировать их отличным сервисом. Какие новости? пробормотала я. Давай к тебе на постель пересяду, предложил Мишка. На всякий случай.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 «А работают они, насколько мне известно, через день, то есть через ночь». «Хорошо. К Лотио сейчас поедем?» «Ага. Я пошел под душ, а ты мой посуду». «Я тоже под душ». «Со мной?» – невинно поинтересовался Мишка. «Нет, в порядке очередности. И ты мог бы пропустить меня вперед». «Я и так сегодня много добрых дел сделал». «Не хочешь вместе? Не надо».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 Граждан в беде не бросают. Тебя же совесть замучает. Моя совесть смертельно боится тюрьмы, так что очень может быть, что будет помалкивать. Пока Мишка ухмылялся, я благополучно достигла ванной, скрылась в ней, с особой тщательностью проверив замок. Мишка поскребся в дверь и крикнул. «Между прочим, я семь месяцев сидел в каталажке. Не я ж тебя туда устроила!»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 Вернется Катька, с ней разбирайся. И, пожалуйста, не забывай главного. Я совершенно не хочу в тюрьму». «Так кто ж в нее хочет?» Вздохнул Мишка, приладил дощечку на место, сдвинул тумбочку и отряхнул штаны. Потопали. Отправились мы на такси. И вовсе не к Лосью, как я предполагала, а в автосалон, который, по большому счету, никаким автосалоном не был.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 «Не придирайся», – пожал Мишка плечами, шагая к калитке. «Машины здесь, хоть и подержанные, но вполне приличные. Новая машина, нам без надобности. Если кто-то пристрастится тормоза портить, так новая машина – пустой перевод денег. Старушку вроде этих не так жалко». «А ездить на них можно?» – усомнилась я. «Сейчас узнаем».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 «У меня есть пушка». Я чуть из машины не выпала. «Та самая?» Спросила я, не веря, что Мишка настолько спятил. «Естественно. Что ж у меня, оружейный магазин?» «Ты с ума сошел!» «Из него застрелили Юрия Павловича и сторожа». Сторожу проломили голову. «Неважно. Одного палыча вполне достаточно. А ты вместо того, чтобы выбросить его, таскаешь с собой». А если нас арестуют, это же улика. Еще какая. Но с другой стороны, на уликами не разбрасываются. А самое главное, не могу я искать убийцу безоружным, имея на руках такую красавицу, как ты. Я же должен думать о твоей безопасности. Думай о своей. Ты пойдешь к лосью или мы продолжим дискуссию? Пойду. Я распахнула дверь, подумала и заявила.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 как вдруг раздался неясный шум. А вскоре из-за противоположного угла дома вывернул чей-то прадедушка. В соломенной шляпе, джинсах, черной футболке с надписью на груди «Мумий тролль» и с тросточкой. Он посмотрел на меня, кашлянул и сказал «Добрый день!» «Здравствуйте!» — крикнула я, убежденная, что человек в таких летах плохо слышит. Оказалось, я была не права.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 Где же он живет? Откуда мне знать? У какой-нибудь Зазнобы или у Любки-сестры. Знаете ее? Знаю, соврала я. Вот у нее и спросите. Она должна знать, где он. А они всегда дружно жили. И Славку она любит, хоть он и не путевый. А вы ему кто? Знакомая. Не его с элементы взыскиваете. Пустое дело. Он сроду нигде не работал.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 Потом машина завелась, и он поехал в сторону проспекта. Одна троллейбусная остановка, и увидишь прямо к универмагу. А вы что, приезжая? Нет, испугалась я. Почему мы так решили? Я не решил, а спросил. Ни копейки вы от него не получите. Зря стараетесь. Тут уж одна приходила, плакала даже. Говорит, жениться обещал. Врет. Где ему жениться? Семью обеспечивать надо. А, Славка, парень пустой. Эгоист, вот он кто. К тому же с детства картишком пристрастился. Семеновна лупила его и ремнем, и веником. Ничего не помогало. И ведь что интересно, с детства проигрывал. Но уж чего спрашивается лесть, раз удачи не идет. Думаю, задолжал он много. Еще удивительно, что дом не спустился, Такого станется. «Откуда вам-то знать, что он проигрывает?» — нахмурилась я. «Он что, с вами проблемами делится?» «Так ведь дня не проходит, чтобы его не спрашивали. А что он за птица такая, что в нем нуждались? А Лидию ищут, значит, задолжал». Я только головой покачала, поражаясь чужой проницательности. «Что ж, спасибо за помощь», — сказала я и направилась к машине. «Поезжайте к Любке, уж она-то знает, где он». А скажет, что нет, не верьте, все врет, брата выгораживает, а он шалопай. адрес знаете? спросил дед. Нет, нахмурилась я. Тогда запоминайте. Он продиктовал адрес, я кивнула и бегом припустилась к машине. Нарвалась на пенсионера? Сочувствием спросил Мишка, когда я устроилась рядом с ним. Ветеран, порт Артура. И что он поведал, этот достойный муж?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 Не похоже, чтобы здесь был телефон. Значит, соберет всех соседей. Ночью он вряд ли рискнет выйти из дома. У пенсионеров развито чувство самосохранения. Зачем нам лезть в дом? Удивилась я. Пока я и сам не знаю. Ладно, поехали к сестре. Чтобы увидеться с сестрой Славки Лосева, нам пришлось тащиться через весь город в юго-восточный район.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 Слушай, может не стоит нам, может мы вернемся в город. Подожди меня здесь, а я быстренько. В конце концов, для чего то мы сюда приехали? Пойдем вместе. Тяжело вздохнув, ответила я, и мы направились к крыльцу. На двери соседнего дома висел замок. Не похоже, чтобы хозяева жили здесь постоянно. Интересовавший нас дом тоже, скорее всего, использовали только летом. Мы поднялись по расшатанным ступенькам.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 «Быстро отсюда!» Он попытался выдолгать меня за дверь, но я успела увидеть жуткую картину, достойную фильма ужасов. За кухонным столом возле окна до за штори занавеской сидел парень. Стол, голову и плечи парня облепили полчища мух. Вся эта масса жужжала и двигалась, а я оступилась и закрыла глаза, чувствуя, что теряю сознание.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 Вежливо заговорил Мишка. Девушке стало плохо. «Жара!» – кивнул дедок, поглядывая на меня из-за Мишкиного плеча. Шальнов вернул ведро на законное место, выплеснув воду на лужайку и помог деду наполнить его ведром, продолжая разговор. «Хозяина машины сегодня не видели?» – кивнул он на опель. «Нет, не показывался. А когда он приехал?»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 А он сюда часто наведывался?» Радуясь слова охотливости деда, продолжил расспрашивать Мишка. «Нет, приедет с дружками, набьются до бесчувствия. Но чтоб часто такого не было. Вовки, дом от бабки достался. Бабка умерла года три назад. Вот дом и ветшает потихоньку». Вовки, опешила я, — и, должно быть, по этой причине потеряла бдительность.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 Хотя Мишка и утверждал, что в смерти парня, в настоящее время облепленного мухами, нас на обвинят, но проверять милицейскую догадливость мне все-таки не хотелось. На самом деле все просто, хмыкнул Мишка. Лось приехал на дачу приятеля с намерением отсидеться. Не зря его дружки искали, и здесь скоропостижно скончался. Сердечный приступ, догадалась я. Ага!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 Девица была наша с тобой родня, Катрин». «Господи, ну если она была с этим лосем, а кто-то приехал и убил его, Катька в опасности?» «Вряд ли», — утешил Шальнов. «Скорее всего, она-то и шепнула ребятишкам, где лося искать». «Ты с ума сошел?» «Я тебе уже говорил, твоя сестрица на редкость сволочная баба». «Допустим, но зачем ей это?»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 Оттого она и придумала этот трюк с переодеванием. Ты была в ночном клубе. Это могут подтвердить несколько десятков человек. Одно неясно: На кой черт так много суеты, чтобы отделаться от парня вроде лоси? Он из мелких бандюшат. К тому же картежник. Должен половине города. Его бы так не сегодня-завтра укокушали или просто покалечили. Чем он мог насолить Катьки? Что-то похожее на догадку мелькнуло в моей многострадальной головушке. Мелькнуло и, но озарение, к несчастью, задержалось. Поразмышляв еще немного, я с Мишкиными доводами не согласилась. По твоей версии лося убили где-то под утром. Я не потала ганатом. Ясно, но шум машины слышали в четыре. Вряд ли Катька сама убила парня, если она вообще была здесь.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 но тут вспомнила, что она сказала. «Обязательно сыграй, новичкам везет» и все такое. «И ты пошла», – расцвел Мишка улыбкой. И тут же Илья толкнул тебя локотком. Фишки рассыпались, ваши взгляды встретились и далее как по маслу. «Ты хочешь сказать?» «Господи, ну зачем это было нужно?» «Пока не знаю. Но в том, что встретились вы не случайно, почти уверен».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 Хочешь есть, спускайся. Через полчаса уходим на задание. Конечно, я спустилась. Но Мишки в кухне не было. И есть мне пришлось в одиночестве. Я чувствовала себя покинутой. Жизнь и без того ни к черту. Теперь еще с Шальновым поругалась. Конечно, он свинья. Но вместе с тем моя единственная надежда. Ты же Катькин муж, сказала я, когда он наконец появился. Ага, кивнул Шальнов.